Эпилог. «Здравствуй, кемер!» — ласково сказал князь. «Вернулся, значит!» «Здравствуй, княжа!» «Вернулся!» «Ну и как поездка?» «Неоднозначно, княже. Сложно вот так в двух словах ответить». «Это ты про свое киевское приключение?» Он с любопытством посмотрел на меня. «И про него тоже. С неудовольствием согласился я. Эту тему я предпочел бы вообще не затрагивать, но князь явно был настроен как следует ее обсудить. «Это тебе хорошая наука», — назидательно сказал он. «Привык ты, что Милославу боятся, вот и расслабился. А ведь это только в Новгороде ее каждый знает, а вот даже в Пскове это уже не так, хоть это и новгородские земли. А где-нибудь в Рязани или в том же Киеве слышали, что в Новгороде великая целительница есть, а фамилию могут и не вспомнить. Те, кто поумнее ее, конечно, знают и с тобой связываться не станут, но ружи ведь и у дураков есть». «Я понимаю, княжа», — вздохнул я, — «просто не ожидал такого». «Как не ожидал? Ты людей очень сильно обидел. Кое-кто там даже умер, и ты ничего не ожидал?» «Дри начала стоит вспомнить, что это они меня очень сильно обидели, и то, что я в их подставе сумел выжить, это не их заслуга», — немного раздраженно ответил я. «Сами виноваты, что им ответ прилетел. Чего они ждали?» «Свои подставы люди не помнят и вообще их подставами не считают», — усмехнулся князь. Мож даже не сомневаться, что они это дело с такой стороны вообще не рассматривали. Так как тебя к ним занесло-то, да ещё в такой тайне? Не могу рассказать, извини, княже, хмур ответил я. Ты там с тремя спутницами был и с ними же в Итель поехал. Всех трёх описывают как редких красавиц, но это понятно, наш кенер со страхолюдкой путешествовать не станет. Князь жизнерадостно хохотнул. Одна из них наверняка твоя жена, а две другие кто? Не имею права без разрешения рассказывать, прости, княже. Я ещё больше помрачнел, а разрешения даже просить не стану, всё равно не дадут. Это кто ж тебе не разрешит своему князю что-то рассказать? на игорну удивился он. Прости, княже, повторил я. Своейшими мутишь, с удовлетворением констатировал князь. Да и так понятно, что за красавицу ты за собой таскал. А одна наверняка дорога, она как раз после эту ты с ней снюхался. «А вторая не иначе, как ее неразлучная подружка Тирина!» Я их за собой таскал. «Как же, как же!» «Не могу говорить княже», — мрачно ответил я. «Это дело нашего княжества никак не касается, да вообще никакого княжества не касается». «Ладно, Кеннер!» — махнул он рукой. «Я, признаться, и сам про их мутные дела не особо хочу знать. Ты, главное, помни, что в высшие в своих затеях бывает, что и сами шею сворачивают. А уж тебе-то это гораздо проще будет». Я сразу вспомнил Нижний мир и непроизвольно кивнул. Вот уж где шею свернуть не то, что был прочь снег куда, вообще непонятно, как мы оттуда ухитрились целыми вылезти. Незамеченной моей реакции, конечно же, не осталось. Вижу, сам понимаешь, усмехнулся князь. А ты понял, кто этих евреев на тебя натравил? Кого не тяни, уверенно ответил я. Точно знаешь? Предполагаю, больше просто некому. Будешь претензию предъявлять? — Кому? — удивился я. — Кардиналу, например, или даже папе. — А в чем претензии будут состоять? Что я что-то там предположил? Хотя здесь их можно и отследить, информация-то явная из диспетчерской железной дороги ушла. Только там знали, что я еду в Киев и когда там буду. — Правильно мыслишь, — поощрительно кивнул князь. — Отследили и взяли железнодорожника. Только ниточка на нем оборвалась. Он только своего старшего знал, а тот сразу же исчез. «А где этот железнодорожник?» – оживился я. «Так казнили же!» – пожал плечами князь. «Для этого ведь даже суда не нужно. Как только выяснили, что он из Эчих, так и, пожалуйста, к стенке. Закон у нас такой, а закон надо исполнять, иначе что это за закон?» «Ну да, наш князь-законник еще тот. Так-то он действительно закон строго соблюдает, просто если закон его вдруг не устраивает, то он принимает другой. И дальше строго соблюдает». Да ты не разстраивайся, Кенер, добродушно сказал князь, с улыбкой глядя на меня. Все его показания имеются, заверенно, как положено. Можешь предъявлять претензии хоть кардиналу, хоть папе, документы имеются. И от граждан заверенные показания тоже есть. Ничего я не будут предъявлять, княжи, покачал головой. Не будешь, удивился тот. Ничего предъявлять. Когда не тяни ведь не просили тех евреев меня убить. Я уверен, что они их даже никак прочь меня не настраивали. Просто сказали им мою настоящую фамилию, до расписания маршрут показали. Всё это не наказуемо, разве что с моральной точки зрения не очень хорошо выглядит. Ничего предъявлять, только дураком себя выставлю, повеселю попов. Ты меня успокоил, Кеннер, судультворением заметил князь. А то я слегка сомневался, как у тебя с умом. Вот теперь вижу, что какой-то ум у тебя всё-таки имеется. Ладно, оставим это. В Киеве с кем говорил? с некой славяной Лановой. «Знаю такую!» — поморщился князь. «Стерва еще та, но приходится с ней дело иметь. Куда деваться? Что скажешь по поводу киевлян?» Они хотят, чтобы имперцы грызлись между собой подольше, поэтому собираются в пику нам помогать герцогу Баварскому. Лановая объяснила это тем, что имперцы за свой раз приослабили давление на Константинополь, и благодаря этому греческие попы получили возможность надавить на султана и отвлечь его от Киева. «А ты что насчет этого думаешь?» — с любопытством спросил князь. «У меня ее объяснение вызывает сомнение», — откровенно признался я. «Вариант, когда быстро побеждает партия Кронпринца, которая продолжит политику отца по замирению с греками, у славяна почему-то никакого энтузиазма не вызвал. Думаю, им в любом случае нужна неразбериха в империи, так что они так или иначе будут туда лезть. Причин я не знаю. Луновая, конечно, сказала правду, вот только очень неполную». — Соглашусь с тобой, Кеннер, — задумчиво сказал князь. — У меня, правда, имеются кое-какие догадки насчет того, зачем киевлянам могло бы это понадобиться. Но ты прав в главном. Мутить в империи они, скорее всего, будут. — А папах что расскажешь? — Они нас дурят, княжи, — уверенно ответил я. Нет у них никакого раскола. Точнее сказать так, что касается выборов папы, там у них и в самом деле никакого согласия нет, интриги бурлят. А вот что касается выборов императора, то все папы действуют совместно. — Да. Никакой гражданской войны в империи не будет, так что киевляне с этим пролетят. Баварский их подоет сколько успеет, вот и всё. Почему так думаешь? заинтересовался князь. Доказательств у меня нет, исключительно ощущение, признался я. С самого начала меня удивило неожиданное примирение архиепископа Трирского с кардиналом Скарцезе. Они, можно сказать, естественные противники, и для кардинала просто нет смысла перекупать архиепископ по Бапре, слишком много тут запросит. И вдруг такой показательный союз. Дальше я стал обращать на такие вещи внимание, и меня все больше не оставляло ощущение, что перед нами просто разыгрывают спектакль, чтобы создать ощущение неопределенности. Когда император умрет, они начнут торговлю с обоими претендентами, и императором станет тот, кто больше заплатит. Я думаю, церковь это легко организует. В империи семь князей-выборщиков, трое из них архиепископы. Достаточно купить кого-то из оставшихся четырех светских курфюрстов, и выбор нужного кандидата гарантирован. Я бы поставил на фальцграфа Рейнского. По слухам, очень набожная личность, такой может прислушаться к мнению своего духовника. Интересное мнение, задумчиво сказал князь. Но выглядит довольно убедительно, надо будет на это обратить внимание. Если ты прав, то это многое меняет. Что расскажешь о Кронпринце и Императоре? Кронпринц умен и обаятелен, мне кажется, из него получится сильный император. Но в Императора он не рвется. То есть он не хочет забирать корону отца, но отдавать её дяде не хочет ещё больше. Судя по одной оговорке, он прекрасно понимает, что церковь в этой ситуации просто собирается выдавить побольше. Понимает? перебил меня князь. Он совершенно ясно дал это понять, подтвердил я. Да, я уверен, что и герцог баварский это понимает. Это даже я, человек посторонний, понял, а они во всём этом давно варятся. Церковь просто разыгрывает спектакль, чтобы создать видимость приличия. Все все понимают, но претензий не предъявить. Да и что предъявлять? Понятно. Дальше. В общем, отца крон-принц любит и, похоже, предпочел бы, чтобы тот правил и дальше. А что, император? А император хочет жить. Первым делом он спросил, вылечит ли его Милослава. И что ты ответил? Что она не станет лечить императора, но могла бы вылечить Конрада Виттельсбаха. Князь некоторое время с недоумением смотрел на меня, а затем у него в глазах начало появляться понимание. Он вскочил со своего места и нервно заходил зад вперед. Я тоже поднялся. Князь давно разрешил мне не вставать в таких случаях, но я чувствовал себя очень неловко, сидя и глядя на его нервную беготню. «Ну ты и наглец!» — наконец сказал князь, немного успокоившись. В голос у него даже сквозил какой-то оттенок восхищения. «Это был бы наилучший вариант для нас, княже», — твердо заявил я. Если церковь продолжит свою игру, она будет иметь всех — нас, киевлян, кронпринца, герцога Баварского. А вот если корона быстро и мирно перейдет к принцу, от этого выиграют все. Ну, почти все. Церковь точно ничего не выиграет. Но мы выиграем, причем больше всех, наверное. «Может быть, может быть», — пробормотал князь в раздумьях. «Вариант действительно интересный, но так вот сразу трудно сказать. Надо думать, как император отреагировал». Сначала отрицательно, но крон-принц загорелся этой идеей, и император заколебался. «Папа и тебя проклянут!» — уверенно заявил князь. «А я тут при чем?» — удивился я. «Император сам отрекаться будет, моего участия в этом вообще быть не может. Кто я такой? Разве что идею подал, но мало ли что с языка слетит. Я молодой, мне простительно глупость ляпнуть». «Ну да, ну да!» — усмехнулся князь. «Далеко ты пойдешь, Кеннер, если шею себе не свернешь!» Смотри, не увлекайся, я тебе это серьезно говорю. — Не буду увлекаться, княжа, — послушно отозвался я. «Ну — Ну-ну, — скептически сказал князь, — правильно сделал, что в отчете это писать не стал. Не стоит лишним людям такое знать. Ладно, подумаем насчет этого, посмотрим, как дальше сложится. А вот что ты там в своем отчете писал насчет своей дружины? Попы ее нанять хотят? — Хотят, княжа, — мрачно ответил я. — Прошу твоего разрешения. — Неплохо, попы, тебя поимели, правда, Кеннер? — ласково сказал он с плохо скрываемым ехидством. — И ведь никаких претензий им не предъявить, просто само собой так вот сложилось. — Поимели, княжа, — со вздохом согласился я. — Когда опять полезешь в их интриги, вспомни про это, они таких, как ты, на завтрак едят без соли. — Буду помнить, княжа, — я опять задохнул. — Я бы, конечно, лучше своих бойцов послал, но попытка как раз не дураки на такое соглашаться. "З досадой сказал князь. Ладно, Кенер, даю тебе разрешение. Что поделать? Попы не попы, а родных надо как-то спасать."